По истечении этого срока у ворот послышался шум колёс, молодой привратник пошёл отворять. Прибыла леди, которую он и впустил в дверь. «К полковнику Кроули!» — сказала дама с сильной дрожью в голосе. Юноша, оценив посетительницу опытным взглядом, закрыл за ней наружную дверь, затем отпер и раскрыл внутреннюю, и, крикнув «Полковник, вас спрашивают!» провёл даму в заднюю гостиную, которую занимал Кроули. Родан вышел из столовой, где остальные продолжали бражничать. Луч слабого света проник вслед за ним в помещение, где дама ждала его, все еще сильно волнуясь. «Это я, Родан!» — застенчиво сказала она, стараясь, чтобы голос ее звучал весело. «Это я, Джейн!» Родан был потрясён этим ласковым голосом и появлением невестки. Он бросился к ней обнял её, бормоча бессвязные слова благодарности, и чуть не расплакался у неё на плече. Она не поняла причины его волнения. векселя мистера Мосса были быстро погашены, возможно, к разочарованию этого джентльмена, рассчитывавшего, что полковник пробудет у него в гостях по меньшей мере всё воскресенье, и Джейн, сияя счастливой улыбкой, увезла с собой Роддена из дома Бейлифа в том самом кэбе, в котором она поспешила к нему на выручку. Пит не было дома, когда принесли ваше письмо, сказала Джейн. Он на обеде с другими членами парламента. Поэтому, милый мой Родон, я я поехала сама. И она вложила в его руку свою нежную ручку. Быть может, для Родона Кроули и лучше было, что Пит поехал на этот обед. Родон благодарил свою невестку с таким жаром, что эта мягкосердечная женщина была растрогана и даже встревожилась. «О, вы... вы не знаете», — сказал он, как всегда, грубовато и простодушно. «До чего я переменился с тех пор, как узнал вас и... и полюбил маленького Роди. Мне... мне хотелось бы начать другую жизнь. Знаете, я хочу... я хочу стать...» Он не закончил фразы, но Джейн поняла смысл его слов. И в тот вечер, расставшись с роданом и сидя у кроватки своего маленького сына, Она смиренно помолилась за этого бедного, заблудшего грешника.